Они подъехали к церкви святого Андрея без четверти шесть. Удлинившиеся тени падали от церкви на ректорат, словно проклятие. Бен нашел на сиденье черную сумку Джимми и открыл ее. В ней он отыскал несколько маленьких хампул и вылил их содержимое за окно, сохранив корпуса. «Зачем это? Нужно наполнить их святой водой», — сказал Бен. «Пошли». Они направились к церкви и поднялись по ступенькам к входу. У открытой двери Марк остановился и прошептал «Смотрите!» Ручка двери почернела и оплавилась, как будто через нее пропустили мощный электрический разряд. «Это тебе что-нибудь напоминает?» — спросил Бен. «Нет, но...» — Марк покачал головой, отгоняя какую-то смутную мысль. Он толкнул дверь, и они вошли. В церкви было прохладно и пусто. И казалось, что заброшены алтари всех вер, белых и черных. Два ряда скамей разделялись центральным проходом, по бокам которого стояли два гипсовых ангела, держащих бутыли со святой водой. Лица их безмятежно улыбались. Бен достал из кармана ампулы. А мой лицо и руки», — велел он. Марк в изумлении посмотрел на него. «Это же свят... святыня. Ничего. Давай». Они смочили руки водой и протерли лицо, как только что проснувшиеся люди, умывающиеся холодной водой, чтобы прийти в себя. Дэн уже вынул из кармана первую ампулу и начал ее наполнять, когда сзади раздался крик «Эй, что вы делаете?» Дэн обернулся. Это была рода Карлес, домоправительница отца Каллагена, сидевшая в первом ряду и бесцельно перебиравшая четки. На ней было черное платье. Висевшая на ее тощей фигуре, волосы растрепаны, похоже, она теребила их руками. — Где отец каллаген Что вы делаете? Голос ее был почти истерическим. — Кто вы? — спросил Бен. — Я миссис Карлес, домоправительница отца Каллогена. Где он? Что вы делаете? Руки ее начали дрожать. — Отец каллаген уехал, — сказал Бен, так вежливо, как только мог. — О! Она закрыла глаза. «Это как-то связано с тем, что происходит в городе?» «Да, я так и знала», — сказала она. «Я ни о чем не спрашивала. Он сильный человек. Они говорили, что он недостоин занимать место отца Берджерона, но это неправда. Они сами были недостойны его». Она смотрела на них, широко раскрыв глаза. Из левого глаза выкатилась слеза и покатилась по щеке. — Он не вернется? — Я не знаю, — тихо сказал Бен. — Они говорили, что он пьяница, — сказала она, будто не слыша. — А разве хоть один ирландский священник не прикладывался к бутылке? Никто из этих лицемеров не стоит и пальцы его, он выше их. Ее голос почти крик поднимался к лепному потолку. Он был священник, а не святоша. Бен и Марк слушали ее не прерывая. В этот день их уже ничто не могло удивить. Они уже не ощущали себя мстителями или спасителями, они забыли об этом. они просто жили. Когда вы видели его в последний раз, он был здоров, спросила она их не вытирая слез, которые лились из ее глаз. — Да, — ответил Марк, вспомнив отца Каллагена на кухне с крестом в поднятой руке. — И вы теперь делаете его дело? — Да, — опять сказал Марк. — Тогда делайте, — почти приказала она. — Чего же вы ждете? И она быстро пошла прочь в своем черном платье, единственный плакальщик, на совершившихся вокруг грандиозных похоронах.